Глава двадцать Дверь в дом открыл парень, которому на вид можно дать от силы восемнадцать лет. Наверное, это помощник нужного мне Марка. Он внимательно посмотрел на меня. «Степанида?» «Да», — ответила я и улыбнулась. Молодой человек остался суровым. «Козлова?» На этот раз я просто кивнула. «Паспорт покажите?» — велел незнакомец. «У меня только водительские права», — растерялась я. «Основной документ гражданина необходимо всегда иметь при себе», спокойно произнес молодой человек. Попадете, например, под машину. Или сосулька на голову спикирует бумс, смерть на месте. Увезут в морг, положат к неопознанным. Родственникам вас долго искать придется, И нет гарантии, что найдут. Но предъявить тогда права». Я вынула из сумочки документ. В руке парня, не пойми как, оказалось нечто похожее на мобильный телефон. Оно издало тихий звук, потом заморгало зеленым светом. «Наденьте сменную обувь», — велел незнакомец. «А где она?» — задала я свой вопрос, понимая, что сейчас встретила уникального зануду. «Не обладаю информацией. Это ваша сменная обувь». «У меня ее нет», — призналась я. Повисла пауза. Когда она затянулась, я робко осведомилась. «Могу я снять туфли и пойти без них?» «У вас колготки чистые?» — прищурился парень. Мне захотелось ответить. «Конечно, в позапрошлый Новый год их проветривала но я удержалась и просто кивнула. «Ладно», — жалился помощник Марка, — «следуйте за мной». Мы прошагали по коридору и вошли в кабинет. Я огляделась. Повсюду какие-то приборы, на столе несколько ноутбуков, в придачу к ним два монитора и штук семь телефонов. «Садитесь», — глял парень. «Куда?» — не сообразила я. «На табуретку. Вон она слева». Сам он устроился в удобном кресле и впился взглядом в один из экранов. Потянулись минуты. В конце концов, мое терпение лопнуло, я решила действовать. «Молодой человек». «Марк», — прозвучала в ответ. Я обрадовалась. «Да, мне очень нужен Марк Бродов». «Это я», — процедил сквозь зубы парень. «Вы?» — удивилась я. «Если вы пришли домой к Бродову, он вас встретил, проводил в свой кабинет, то логично сообразить, что вы находитесь у Бродова». Я ожидала, что человек, которого Кашин назвал своим другом, примерно одного возраста с ним, поэтому заметила: Вы не назвали свое имя. Вам нужна информация, которую попросил найти Лев Андреевич, не отрывая глаз от монитора, поинтересовался Марк. Или вы хотите узнать нечто обо мне? Первое, ответила я. Нелли Федоровна Рожкова родилась в Москве, возраст 29 лет. Мать Анастасия Федоровна скончалась в тот год, когда дочь получила диплом в ветеринарной академии. Отец Федор Ильич умер до того, как Нелли пошла в школу. За три года до появления дочери на свет у Анастасии в родах умер первый младенец. О нем никаких данных нет, кроме сообщения о мертворожденной девочке. Нелли Рожкова на данном этапе владеет сетью магазинов Лапы и Хвост и ветклиникой. Еще работает грумером, у нее узкий круг очень богатых клиентов. Ни замужем, детей нет, ни в чем плохом не замечена, не привлекалась. Периодически паркуется там, где запрещено, но оплачивает штрафы без задержки. Долгов по коммуналке тоже нет. «Многое из того, что вы сообщили, я уже знала», — кивнула я, когда Марк замолчал. «Есть подозрение, что имя и биографию Нелли использует другая женщина. Мне она нужна, а не настоящая Рожкова. Бродов пожал плечами. «Иной информации на данную личность не обладаю. Я работаю в сети. Если Нелли подралась с кем-то и приехала полиция, то я непременно узнаю о происшествии. А вот если женщина повздорилась с соседкой, случилась потасовка, потом тетки помирились, сели пить чай и никто в отделение не обращался, парней в форме не звал, тогда мне никогда не выяснить правду, потому что склока не зарегистрирована, сведения о ней не попали в интернет» если только одна из фигуранток не напишет о приключении в соцсетях. Ясно, вздохнула я, поняв, что зря потратила время. А сейчас еще расстанусь с деньгами, не узнав ничего. Остался еще один вопрос. Наверное, задам его впустую, но попытка не пытка. Женщина с паспортом на имя Нелли Рожковой в Москве одна? Других с такими именем и фамилией нет? Есть еще гражданки, но они вам не нужны. После короткого молчания ответил Марк поведение хозяина начало раздражать почему он ведет себя так словно я надоедливая муха не из милости прошу помочь перед уходом отдам конверт с немаленькой суммой почему осведомилась я не подходят по возрасту они или значительно старше или еще ходят в детский сад что касаемо вашей рожковой есть лишь одна деталь на которую надо обратить внимание я воспрянула духом какая раз в две недели Женщина отправляется на улицу Кавригина, оставляет свой автомобиль у дома 12, проводит где-то пару часов и уезжает. Парковаться там нельзя, но Рожкова это делает, за что регулярно получает штрафы. Данный факт помог узнать о ее поездках. «Что Нелли делает в том районе?» — пробормотала я. Марк посмотрел на меня в упор. «Ответа нет, есть предположения». «Слушаю», — в тон ему ответила я. «Давайте вспомним, что женщина подрабатывает грумером», — забубнил Бродов. «Вероятно, она ездит к клиентам? Или у нее есть любовник? Они встречаются у него дома?» «Обе версии легко проверить». «Каким образом?» — вмиг отреагировала я. «Возможно, в доме 12 есть любопытная консьержка с маленькой зарплатой. За вознаграждение она сообщит много чего интересного. А можно поискать некую личность, которую знает Нелли». Если верить карте, неподалеку от дома находится ларёк с мороженым. Показать фото продавщице? Вдруг Рожкова всегда эскимо покупает, болтает с торговкой. Там может что-то знать о нужном нам объекте. Выезд на место очень полезен. Спасибо. Непременно так и поступлю. Поблагодарила я Марка. Теперь о соцсетях, продолжил сыщик. У госпожи Рожковой профили везде, где только возможно. Иностранными языками она не владеет, пасётся на российских полях. У ее ветеринарной клиники есть сайт. Там только новости лечебного заведения. В своем телеграм-канале она выкладывает фото кошек и собак, публикует разные истории о них и рассказывает о культурной жизни, о том, как посещает театр, кино, ходит на концерты. Интересный штрих. Рожкова приобретает билеты онлайн всегда заранее, выбирает дорогие, хорошие места, покупает две штуки, платит сама. Может, все-таки у нее есть кавалер? Но тогда странно, что не он приглашает женщину. «Ответ прост», — усмехнулась я. «Кавалер, похоже, отсутствует. Скорее всего, Нелли проводит время с подругой, у которой нет особых средств. Неплохая версия. Странно, что она мне в голову не пришла». Неожиданно похвалил меня компьютерозавр. «Нелли нельзя назвать олигархом. Но на жизнь ей хватает с избытком. На развлечения деньги есть. И счет в банке у этой вкладчицы солидный». Отдых в Италии, Турции или на Кипре для нее не проблема. Селится в пятизвездочных отелях, но не в люксе. Любит систему все включено. Это выбор обеспеченного человека, но не транжира. Сев в машину, я позвонила Лизе, рассказала ей все, что узнала от Марка и воскликнула. Прямо завтра поеду на улицу Кавригина. Хочу узнать, что там Нелли делает.